Артура Бреннера мучила простуда. Его голос обычно басовитый, глубокий, звучал гнусаво, и то и дело прерывался кашлем или чиханием. Я слышал, как он шмыгал носом. Артур был человеком уравновешенным, осмотрительным. Первоклассный юрист. До войны он какое-то время был дипломатом, а во время войны офицером разведки. Теперь же... Слушая его и сопя в трубку, он повторял «Ясно. Так, ясно. Э, понимаю». И одновременно задавал четкие и точные вопросы. Я рассказал ему о приезде Олафа Питерсона, о том, что вскрытие произведут утром, что никто из нас представления не имеет, почему и когда умер Сириул. В течение всего разговора Артур шумно потягивал свой любимый пунш. «Ясно», — медленно произнес он, — «надо все делать так, как считают нужным Олаф и Брэдли». «Но нам с тобой тоже необходимо кое-что обсудить. Например, вопрос...» А наследство Сирила, между прочим, весьма значительным. Главное, чтобы его смерть не выбила тебя из колеи. Тебе хорошо известно, что смерть неизбежный финал жизни. Порог, который рано или поздно каждому из нас суждено переступить. Поэтому не падай духом и приезжай ко мне утром. Я вначале загляну к Брэдли за пенициллином. Потом буду у себя в конторе. Да, Джон, я рад, что ты снова дома. И спасибо за звонок. Артур Бренер принадлежал к категории людей, в незаменимых в кризисных ситуациях. Пожалуй, это был человек, самый методичный и невозмутимый из всех, кого мне приходилось встречать на своем веку. Цельный, чуткий, здравомыслящий, как в практическом, так и в философском смысле, непоколебимый, как скала. На него всегда можно было оперяться в трудную минуту. Питерсон возился в кухне, хлопал дверцами шкафов, гремел посудой, шелестел бумагой. Брейдли стал надевать пальто. Мне пора домой. Он зевнул, ободряюще стиснул мне руку. Завтра вызовем кого-нибудь из похоронного бюро. За сегодня больше ничего нельзя сделать. Все, что можно, уже сделано. Он пожелал Поле спокойной ночи, и я пошел проводить его до дверей. Я дал ей слабое успокоительное, она быстро уснет, сказал он, и снова похлопал меня по руке, потом сел в машину, несколько минут возился с двигателем, который никак не заводился, но затем все-таки ожил, и машина двинулась сквозь сугробы. Когда я вернулся в библиотеку, Питерсон сидел в кресле, посасывая очередную тонкую сигарку. Ну что ж, мистер Купер, пожалуй, сегодня я отнял у вас достаточно много времени. Сейчас он показался мне очень рассудительным и не таким назойливым. Однако, прежде чем уйти, мне хотелось бы кое-что уточнить. Когда вы приехали вчера вечером, то заходили в кухню? Нет, я заглянул в гостиную, прошел в библиотеку, постоял минуту-другую в холле и вышел. Никуда больше не заходил. Голова у меня снова болела, в глазах была какая-то резь от усталости. Вы не курили сигару? взглянул на столбик пепла на конце своей изящной сигарки. Нет. И не пили коньяк, пока находились в доме. Нет. Пройдемте со мной в кухню на минуту, пожалуйста. Извините, мисс Смитис. Я двинулся за ним по коридору. Он указал на фужер на столе. Дверца шкафа над ним была распахнута. Не дотрагивайтесь до него. Но посмотрите внимательно. Прекрасно, мистер Купер. А теперь подойдите к краю стола и нажмите на педаль мусорного бачка. В бачке оказались какие-то отбросы, окурок сигары, пепел. «Что дальше?» — спросил я. «Спасибо, мистер Купер». Он расплылся в широкой белозубой улыбке. «Ровно ничего». «Но, пожалуйста, запомните, что вы там видели. Завтра, возможно, мы поговорим об этом. О, не беспокойтесь, это игра, всего лишь игра». В прихожей он энергично напялил свое замшевое пальто, Загляните завтра ко мне в контору. Все станет более или менее ясно, получим результаты вскрытия. Прояснится картина этого печального события. Вы собираетесь ночевать здесь? Нет, я буду ночевать в флигеле. О, да, да, разумеется. Ну что ж, вы желаете от меня спокойной ночи, мисс смитис Он остановился в открытых дверях и Холл мгновенно наполнился леденящим холодом. «И постарайтесь хорошенько выспаться, а то на вас лица нет». Когда я вернулся в библиотеку, Пола внимательно разглядывала фотографии на стенах. «Боже мой, Джон!» произнесла она, Как только я плюхнулся в кресло за столом своего деда. Это просто непостижимо. А тут музей какой-то. Я слышала о политических связях вашего деда. Ну, Знала, что он был фашистом. Но когда смотришь на эти фото, ты начинаешь с ужасом понимать, все это слишком реально. Точно в документальных киножурналах. Я кивнул и осушил чашку остывшего кофе. Она продолжала возбужденно. «Остин Купер с Гитлером, Остин Купер с Риббентропом, Остин Купер со Шпейером, Остин Купер с Герингом, Остин Купер с Муссолини, Остин Купер, бог знает с кем. Удивительно. Почему нет фотографии Остина Купера, пожимающего руку самому дьяволу? Она должна быть где-нибудь все же есть, ответил я. Пола вновь повернулась ко мне. Это беспокоит тебя? Нет. Нечуть никогда не задумывался над этим. Она снова опустилась в кресло, уставившись на меня остекленелым взглядом. Как тебе, Питерсон? Хитрый дьявол. Кто уже самовлюбленный и немножко ну, сумасшедший. Я зевнул. На улице продолжал свистеть ветер, Снег тихонько постукивал в окна. Но я уже привык и не реагировал на это. Интересно, какие у него мысли. А зачем он повел тебя на кухню? Она тоже зевнула, покачала головой. По-видимому, чтобы порисоваться. Я сам не был уверен, действительно ли я так думаю. Или мне только хочется так думать. Произвел наверху маленький подсчет. Сколько осталось коньяка в бутылке, ну, прямо Шерлок Холмс. В кухне ткнул меня носом в фужер, потом в мусорный бачок. Не знаю, зачем ему это понадобилось, но комедиант он настоящий. Ничего, завтра ему так или иначе придется мне все объяснить. Пробило час ночи. Я направился в кухню, проглотил таблетку от головной боли. Пола, услышав журчание воды из крана, пришла ко мне и выпила успокоительное. «Мне пора домой», сказала она. «Хорошо». Помогая ей надеть пальто, я спросил, Пола, а как насчет документов, которые ты нашла?» Я полагаю, рано или поздно Питерсон все равно узнает о них. Совсем не обязательно. Она застегнула пальто, взяла сумку, перчатки. А какое отношение они имеют к Питерсону? Никакого, если Сирил умер естественной смертью. Однако, судя по реакции Брэдли, когда он осматривал тело и потому, как рыскал повсюду Питерсон, право не знаю, Пола. Но если в смерти Сирила есть что-то подозрительное, тогда Питерсон захочет получить ответы на кучу вопросов. Наверняка он спросит, с какой стати Сириал решил приехать сюда из самого буэнос Айруса. Мы стояли в холле, глядя друг на друга. И опять мне подумалось, что Пола очень привлекательная, что Сириал знал толк в женщинах. Ну ладно, поговорим об этом утром. Артур скажет, как нам лучше поступить. Мы вышли на улицу и попробовали завести ее машину. На ней лежал толстый слой снега, и я начал сгребать его ладонью. Снег был сухим, мягким, точно пух и ужасно холодным. Пола села за руль, включила зажигание, раздался неприятный скрежет, потом еще и еще. Я обошел машину, чтобы очистить заднее стекло, скрежет становился все тише, Я вновь подошел к поле. Она поглядела на меня со слабой улыбкой. Еще один сюрприз. Слишком холодно, заметил я. Вот она и не заведется. Бросай это дело. Придется ночевать здесь. Наше дыхание стыло в воздухе. От мороза потрескивали голые ветви деревьев склонявшиеся над нашими головами. Ветер швырял снежную пыль нам в лицо. Пола сказала, «Я не в состоянии оставаться одна в доме с Сирилом. Пойми, Джон, я просто не могу. Не беспокойся мы, переночуем во флигеле». Топинку к флигелю совсем замело. Нередко в газетах читаешь, что в такие ночи люди сбиваются с пути в двадцати ярдах от собственного дома и замерзают в снегу. Проваливаясь по колено в сугробы, мы прокладывали путь вперед. Пола шла за мной, стараясь ступать след в след. Луна едва проглядывала, никакого освещения не было. Наконец мы с трудом взобрались на крыльцо выдохнула Пола. Неужели мы пришли? Все вокруг становилось каким-то нереальным, казалось, будто мы в другом мире, полном холодного мрака, таящего смерти угрозу. Мы безумно устали. Первым делом я разжег канины в гостиной и спальне, налил себе и Поле по рюмки коньяка, проверил запоры на дверях. Ты можешь ложиться в спальне, сказал я, когда огонь в каминах разгорелся. Я устроюсь здесь, на диване. Хорошо. Вяло произнесла Пола. Кажется, успокоительное начинает действовать. От него у меня ползают мурашки по спине. Хм, так вверх-вниз, вверх-вниз. Хихикнула она. Ты должен простить меня. Я немного расклеилась. Она помолчала. Прошло всего несколько часов, как мы нашли Сирила. По щекам ее потекли слезы. Мы стояли на пороге спальни. Я обнял ее, прижал к себе. Все образуется, сказал я. Утром снегопад даст Бог прекратиться, мы поедем в город. И тогда хоть что-то прояснится. Надеюсь. Она повернула ко мне лицо, и я поцеловал ее. Губы у нее были сухие, и она прильнула ко мне, словно дитя. Я погладил ее по волосам и велел ложиться спать, а сам вернулся в гостиную. Диван стоял напротив камина, от которого по комнате распространялось приятное тепло. Я достал из стенного шкафа одеяло, бросил его на диван. Потом отпер дверь, высунул голову и взглянул на термометр. Он показывал минус двадцать восемь. Впрочем, когда я шел к флигелю, мне показалось, что было гораздо холоднее. Градусов шестьдесят-семьдесят. Видимо, таково было воздействие фактора холодного ветра. Я снова запер дверь и вернулся в спальню. Пола лежала в кровати, натянув одеяло до подбородка, и улыбалась мне. «У тебя все в порядке?» «Да», — медленно кивнула она. «Все в порядке. Спасибо тебе. Ты очень славный». Голос ее звучал тихо, едва слышно. «Ну, завтра мы еще поговорим». Я подошел к столу, взял свой халат, Она высунула руку из-под одеяла, дотронулась до меня и невнятно пробормотала. «Поцелуй меня на ночь!» Я наклонился и коснулся губами ее щеки. А она улыбалась и выглядела совсем юной и ужасно беззащитной женщиной, которая столько пережила за свою жизнь, но сумела справиться со всеми невзгодами и сохранить чистоту и непосредственность. Недаром мой брат Сириу. «Любил ее. Утром мы обо всем расскажем Артуру. Проговорил я, стоя в дверях. Уж он-то знает, как нам дальше быть. Артур обо всем позаботится». Но Пола уже спала и слышала меня.